Глава 3 В стенах НТР и Альма-Матер. Из гвардии Квасникова. Нельзя сказать, что внезапное возвращение Барковского в Москву было столь уж приятным для него. Конечно, в сугубо личном плане его посетило чувство тихой радости. Он дома, на родине. Но арест Клауса Фукса, это потеря ценнейшего источника и зарубежная резидентура в Лондоне и линия НТР в Нью-Йорке, и отдел научно-технической разведки переживали тяжело. Существовала угроза провала сети атомных агентов, работавших по обе стороны океана. Кроме того, в Москве штаб-квартире госбезопасности шла, по-другому не скажешь, чехарда с приписыванием разведки к тому или иному ведомству. Она была выведена из системы органов госбезопасности и кочевала из МВД в МИД, Стал называться Комитетом информации при Совете министров СССР, затем снова в МГБ СССР. И лишь с созданием КГБ при Совете министров СССР 1954 все казалось расставленным на свои места. Разведка стала первым главным управлением КГБ и при ней десятый отдел с функцией научно-технической разведки. Считается, гласит народная мудрость, что два переезда назначены одному пожару. С разведкой именно это и произошло, причем в главном. Внушительный отток кадров с опытом предвоенной, военной и послевоенной работы. Среди несправедливостей, допущенных сталиным по отношению к разведчикам, следует отнести чистку разведывательных органов от офицеров-евреев 1946-1947 года когда службу в разведке вынуждены были покинуть многие талантливые ни в чем не запятнанные люди, а затем после процесса над Лаврентием Берией еще и чистка от его явных и мнимых сообщников. Потери в кадровом составе НТР были велики, и отдел существенно сократился, но все же сохранил основные направления работы. Здесь главная заслуга, как исторический важный государственный факт, Остается за идеологом и организатором работы НТР еще с довоенного времени Леонидом Квасниковым. Можно сказать, что он спас НТР от неминуемого кадрового голода. Квасников Леонид Романович. Годы жизни 1905-1993. Родом из Тульской губернии. Студент и аспирант Московского института химического машиностроения 1934. Во внешней разведке госбезопасности с 1938 по 1966. Идеолог и стратег научно-технического направления. Выезжал в Германию Польшу, руководил работой линии НТР в США 1943-1945. Бессменный начальник НТР, 1948-1963, инициатор и организатор добывания сведений о работах Англии и США над ядерным оружием и кибернетики, организатор потока документальной информации по авиации, ракетной технике, радиолокации и электронике, награжден шестью орденами, заслуженный работник НКВД и почетный сотрудник госбезопасности, «Герой России» в 1996 году. Общаясь с ветеранами гвардии Квасникова, автору не раз приходилось слышать от них добрые слова в адрес идеолога, который, несмотря на Бериевскую угрозу быть стертым в лагерную пыль, отстаивал интересы нашей специфической службы, а главное – значимость добываемой ею информации. Такие были времена, такие были нравы. Барковский возвратился в родной нтр в год когда разведка фактически потеряла самостоятельность и ею управляли правда короткое время слабокометентные люди но ядро этого направления разведки жило и работать было можно возникло осложнение активность работы с источниками по всем пяти направлениям несколько ослабла в силу затруднения в организации деловых отношений по схеме заказчик ведомства исполнитель нтр где исполнитель, оперсостав разведки и ее источники. Но линия атомной разведки, несмотря на потери, действовала с прежней эффективностью. В этом была заслуга тех, кто участвовал в ее работе, еще в их высокой государственной ответственности. В этой не столь радужной обстановке Барковский смог осмыслить особенности работы НТР за предвоенные и военные годы. Видимо, подсознательно, историографический подход к любимому его сердцу направлению работы разведки давал знать уже через 10 лет после прихода в неё И это, казалось бы, пассивное пребывание Барковского вне разведывательного поля за рубежом позволило ему оценить свою полезное делу, которому он служил с 1939 года. Да и по служебной лестнице он поднимался весьма стремительно, и звание его соответствовало выслуге лет, уже майор. Его должность в Комитете информации и МГБ звучала весьма солидно. Начальник сектора, отдела научно-технической разведки. Заботы остались те же. Работа с резидентурами, переписка, задания, получение, обработка информации, документация, образцы, реализация ее заказчику от науки и техники. Когда было осмыслено положение дел с агентурной, атомной сетью, в связи с делом Фукса, Барковский глубоко задумался об этой потере, судьбе не просто источника, но человеческой. Ведь выдающийся агент разведки советской госбезопасности и активный участник создания американских ядерных бомб Клаус Фукс находился в оперативном поле зрения Барковского Дэна не один год. Это работа Фукса за рубежом в Англии и США и курирование барковским разведчиков, работавших с ним с позиции центра. С Фуксом в разное время работали разведчики Семенов, Яцков и Феклисов в Штатах и Феклисов в Англии до самого его ареста в 1950 году. Сегодня известны в деталях обстоятельства провала Клауса Фукса и о его дальнейшей судьбе. Наиболее подробно об этом поведал его самый длительный куратор в двух странах по обе стороны океана Александр Феклисов. Справка Несколько моментов обращает на себя внимание в воспоминаниях Барковского работе с Фуксом, его провале и жизни до самой смерти. Говоря, что информация от Фукса в центре и у Курчатова ценилась выше всего, Барковский высказывает собственное мнение и отмечает, его провал произошел не из-за предательства, как этот факт трактуется уже не один десяток лет. Действительно, Фукс попал в поле зрения английской контрразведки, Но конкретных доказательств его работе с советами у них не было. Были беседы, эдакие полудопросы. И работал с ним опытнейший следователь. Он смог убедить Фукса признаться. Он внушал ему, что нужно в этом признании исходить из обстановки военного времени, когда Британия и Россия были союзниками в войне против фашизма. Следователь поддерживал его убеждение о ядерном балансе сил между Западом и Востоком, говорил, что он имел право на такую позицию. Именно эта позиция позволила осудить Клауса Фукса лишь на 14 лет, впоследствии его выпустить через 9 лет за примерное поведение. Характерно, что британцы категорически отвергли требования американцев выдачи Фукса в Штаты, где его ждал электрический стул. Барковский, позднее анализируя материалы, предполагал, что не агент Голд выдал его, а наоборот, Фукс без намерения, но случайно, проговорился о своих контактах с этим агентом, который был у него связником. Барковский, автор работы по этике разведывательной деятельности, с большой горечью рассуждал об отношении советской стороны к Фуксу-агенту. Забота о нем, когда он стал проживать в ГДР, конечно, была, внимание властей, любимая работа, дом и семья, но как друга советской России и источника ценнейшей информации, даже в условиях родственной нам ГДР, советская разведка Фукса не признавала. Вот как описывает этот значительный период жизни Фукса коллега Барковского по атомным делам и многолетний куратор-агента Александр Феклисов. Жизнь Клауса Фукса в ГДР сложилась так, как он мечтал работая в послевоенной Англии. Однако почему неспокойно на сердце? Почему у меня болит душа, когда вспоминаю об этом замечательном человеке и ученом? После успешного взрыва первой советской атомной бомбы ведущие наши ученые заслуженно были награждены, в том числе и разведчики. Мы, работавшие с Фуксом, тогда надеялись, вот выйдет Клаус из тюрьмы и тоже будет отмечен высокой правительственной наградой» но этого не произошло. В 1964 году я подал рапорт на имя начальника разведки КГБ СССР, в котором просил его ходатайствовать перед правительством о награждении немецкого ученого, но когда стали говорить об этом с Скелдышем, президентом Академии наук СССР, он заявил, делать это нецелесообразно, ибо это принизит заслуги советских ученых в создании ядерного оружия. Феклисов говорил о приезде Клауса Фукса в Москву и встрече с ним Леонида Квасникова. Тот поблагодарил Клауса Фукса за большую помощь Советскому Союзу, рассказал, что руководство нашей разведки через немецких друзей все время следит, чтобы в ГДР у него не было проблем в жизни. Вскоре Квасников ушел на пенсию, произошли другие изменения в руководстве разведки и о Клаусе Фуксе забыли. И с глубокой печалью Феклисов пишет, Клаус Фукс и его друзья в ГДР в течение почти 30 лет ждали, что Советский Союз признает его заслуги, но этого не произошло. В 1988 году Клаус Фукс ушел из жизни. А вот удивительные по глубине проникновения в суть трагической судьбы Клауса Фукса размышления Барковского, слово Барковскому, Фукс действительно фигура выдающаяся, не всегда и не во всем понятная, его судьба трагична. Меня лично, анализировавшего его дело, берет досада, считая, что в провале Фукса мы сами сыграли какую-то роль, которая привела его к признанию. К моменту ареста Фукса ни англичане, ни американцы не имели никаких конкретных данных для предъявления обвинения, суть в ином,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 Провалился английский ученый Алан Мэй, выданный предателем, и тут многих англичан-атомщиков начали прощупывать, но данные на Фукса ни в каких судебных материалах не фигурировали, и все равно тучи сгущались, неясные подозрения. Другие ученые заметили, коллеги сочувствовали, добросердечно сообщали Клаусу, тебя в чем-то подозревают, но мы в тебя верим и будем защищать до последнего человека приперли к стене, не доказательствами, психологически сломали и выдавили из фукса признание. Его признание за фукса, Барковский попытался сформулировать так: "Я пользуюсь таким доверием со стороны моих друзей, если бы меня разоблачили в их глазах, я выглядел бы предателем, и чтобы остаться верным им и науке, я решил признаться". В 1988 году, после показа телефильма об участии Клауса Фукса в создании советской атомной бомбы, корреспондент спросил бывшего президента Академии наук СССР Александрова, участника событий, показанных в фильме, действительно ли Фукс помогал Советскому Союзу. Академик ответил, было что-то, но, в общем, это не играло существенной роли. А ведь в это время Уже состоялся обмен Рудольфа Абеля, на Гарри Пауэрса были и другие обмены. За рубежом об атомной дуэли между штатами и Россией изданы горы книг, статей. Имя Клауса Фукса широко фигурирует во всех из них. «И потому, — говорит Феклисов, — справедливым упреком в адрес советской стороны звучат слова вдовы Клауса Фукса. Что же вы так поздно пришли? Клаус так ждал вас!» даже думал, что никого из советских товарищей, знавших его, не осталось живых. Что мог ответить будущий герой России Александр Феклисов на этот упрек? Ведь ему при визитах в ГДР и визите Фукса в Москву было запрещено общаться с искренним другом советской России. Не потому ли Барковский уже в ветеранском возрасте столь рьяно, по-другому не скажешь, выступал до самой смерти, собственно им сформулированных государственных позиций о роли и участии ученых и разведки в появлении в СССР отечественного ядерного оружия. Его кредо достаточно четко и аргументированно обозначено – каждый делал свое дело. Работая с оперативными делами ценных источников НТР за рубежом и проникая в дебри истории этого специфического направления работы разведки, Барковский вскоре смог сделать первые шаги к созданию в далеком будущем солидного труда об истории научно-технической разведки. Несколько слов о проблемах НТР. Более 30 лет в поле зрения Барковского находились вопросы разведывательного интереса к проблеме ракетостроения. По этому вопросу об истоках ракетостроения еще с середины 30-х годов В нашу страну поступили отчеты Годдерда, ведущего американского специалиста по реактивному двигателю на жидком топливе, описание немецкой газовой турбины для реактивного самолета. А по другим темам. Американский прицел бомбометания, технология производства новых взрывчатых веществ, синтетического бензина и каучука, процессы крекинга нефти, о новейшем гироскопе и приборах обнаружения самолетов в тумане с помощью инфракрасных лучей, даже чертежи подводной лодки. Далее более. Произошло упорядочение процедур в цепочке задания, информация, оценка. Был создан единый союзный центр по использованию материалов научно-технической разведки, получаемых от разведки госбезопасности и военной. Говорилось, что информация должна быть доброкачественной и полной, как условия высокой оценки работы разведслужб в целом. И, наконец, Барковский добрался до хорошо ему знакомой обстановки в делах НТР, был создан надежный агентурный аппарат, в первую очередь в США и Англии, для добычи информации с легальных и нелегальных позиций. Причем усилия НТР оценивались еще в 1937 году как жизнеспособное звено внешней разведки, в соответствии ее деятельности – государственной концепции развития страны, и полученная ей информация в целом отвечает потребностям оборонных и народнохозяйственных отраслей промышленности страны. Барковский историческую справку обобщил и доложил руководству, и снова углубился в текущие дела. Но если с атомной разведкой ему было фактически все ясно, то авиаракетная проблематика требовала к себе более пристального внимания, и получается так, что эта проблема по значимости выходила на уровень атомной. Почему так? На очереди теперь стояла не просто атомная или ядерная бомба, но и средства доставки ее к цели, а это авиация и ракеты. Это уже потом пойдет речь о симбиозе в создании ракетно-ядерного щита, сухопутного и морского базирования. Годы войны были временем зарождения отечественной реактивной авиации, а это скорость звука, иная конфигурация крыла, динамические тепловые нагрузки, иной расчет конструкций, а главное принципиально новые эффективные мощности реактивные двигатели. Информация по операции «Воздух» шла из-под руки Барковского из Англии, а из США уже от группы НТР во главе с Квасниковым, от Яцкова и Феклисова. Актуальная и комплектная документальная информация – Содействовала успешному развитию в Союзе авиационного военного строительства с новым поколением авиационной техники. ошла шла от Барковского и его коллег в 1 1948 1950 и второй й 1956 1962 визиты в Штаты. Справка. О практической полезности информации НТР в военные и сразу послевоенные годы в области современного военного авиастроения, говорит следующее. В 50-е годы шла Корейская война, и здесь произошла первая после Второй мировой войны схватка между США и СССР, фактически испытания нового оружия. В авиации первая проба раздобыть друг у друга образцы новейшей техники, истребителей. В тот момент Это были у нас МиГ-15, а у американцев истребители серии «Ф» под названием «Сейбр», что означало «сабля», точнее «разящий клинок». В конце 50 -го года американцы хозяйничали в небе Кореи, и тут мы, русские, преподнесли им сюрприз. По этому поводу в докладе американского командующего войсками в Корее Комитету начальников штабов армии США говорилось «На высоте 30 тысяч футов» новейший реактивный истребитель русских, пикирующим полетом нападают на наши бомбардировщики и истребители. Боевая техника русских значительно превосходит американскую. Боевой дух наших летчиков падает. Полеты не приносят прежнего эффекта. Сейбры не помогают. Для военного такого ранга подобное обращение походило на крик отчаяния. История реактивной авиации в нашей стране фактически началась после войны и помогли в кратчайшие сроки вывести ее на уровень мировых стандартов разведчики среди которых не последнюю роль играл барковский он все годы войны из лондона направлял в центр объемную информацию актуальную документальную полнокомплектную именно по достижениям запада в этом виде оружия авиационной техники обстановка в штаб-квартире нт несколько тяготила барковского ведь стали приходить люди не из его среды, и среди них из военной разведки. Она, как известно, отличалась иной спецификой работы с иностранцами, более, что ли, в категоричной форме привлечения к сотрудничеству. Но он понимал, что ученый-доброволец в работе с разведкой и аристократ духа весьма чувствителен к армейским замашкам в работе. Вот и думается, Не в это ли время у Барковского появились первые мысли об этике разведывательной деятельности? Реализовал же он этот монументальный труд через десятилетия, уже работая в стенах уникального высшего учебного заведения разведки. Личное дело Дэн хранилось в сейфе вместе с оперативными делами разведчиков, которых курировал Барковский по линии НТР за рубежом. А в отделе НТР со временем он стал десятым отделом ПГУ, Работа была расписана по проблемному признаку в рамках операции «Энормоз», «Воздух», «Радуга», «Зелье», «Парфюмерия». Но еще не было сформировано отдельное направление по атомной проблематике, и эта тема находилась в группе «Химия», а курировал это направление «Барковский». И потому в поле его зрения находились все оперативные дела источников по атомной проблематике, и это естественно, кому как не ему безусловному первооткрывателю атомной разведки курировать эти вопросы. По возвращении Штатов Барковский снова заглянул в свое личное дело. Там он обнаружил новый документ — выписку из указа о его награждении, еще бытность пребывания в Лондоне. А так как личные дела Семёнова и Феклисова были в его ведении, то оказалось, что такая же выписка кадровиками была внесена и в их дела. Уже много позднее — Барковский посредством этого документа и других, ставших известными ему сведений, понял своеобразное отношение высшего эшелона советской власти к разведке и разведчикам, ведь та выписка была из указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 ноября 1944 года, о награждении наиболее отличившихся работников первого управления НКГБ СССР. В его выписке была указана только одна фамилия, Барковский Владимир Борисович, под номером 13, из приложенного к указу обширного списка. Речь шла об ордене «Знак почета». Он знал, что эта награда нашла его еще в Британии за материалы по размагничиванию кораблей против германских бесконтактных мин. Как стало известно десятилетия позднее, тот ноябрьский указ 44-го года в полном виде был следующего содержания. «Москва». Государственный комитет обороны товарищу Сталину. В период Великой Отечественной войны сотрудники Первого разведывательного управления НКВД НКГБ проделали значительную работу по организации разведывательной сети за рубежом и получению политической, экономической и военной информации. За этот период за границу были направлены 566 офицеров на нелегальную работу. Было завербовано 1240 агентов-информаторов. Разведкой было получено 41 718 различных материалов, включая значительное число документальных. Из 1167 документов, полученных по линии научно-технической разведки, 616 были использованы нашей промышленностью. Прилагая при этом проект указа Президиума Верховного Совета СССР, Просим о награждении наиболее отличившихся сотрудников Пьеру разведывательного управления НКВД НКГБ СССР, большинство из которых служили и продолжают службу за рубежом орденами Советского Союза. Приложение по тексту. 4 ноября 1944 года, номер 1186. Берия, Народный комиссар внутренних дел СССР. Копия Меркулову. Народному комиссару государственной безопасности СССР. Что касается наград, то получали их разведчики крайне редко. Вот этот список – всего 82 человека за всю войну. Двое из них – резиденты, и шесть оперативных работников резидентур в США, двое в Британии, и двое – резиденты во Франции. Все они представлялись к наградам как наиболее отличившиеся за время Отечественной войны – то есть за годы тяжелейшей, рискованной, иногда смертельно опасной работы, но с высочайшей степенью информационной отдачи на пользу Родине. Вот некоторые имена из этого списка, знакомые Барковскому по работе, Леонид Квасников, заместитель резидента в Нью-Йорке и руководитель линии НТР в Штатах. Это он курировал работу барковского в Лондоне, а затем в центре США и теперь его начальник в НТР. А по будущей совместной работе, Исхак Ахмеров, резидент нелегальной разведки в США, Гайк Авекимян, резидент США, положивший начало атомной агентурной сети, и семён Семенов, игравший важную роль в НТР фактически по всем ее аспектам и ставший в 1944-48 годах одним из главных добытчиков американских атомных секретов. И еще Александр Феклисов, весьма плодотворно работавший в Штатах самым ценным агентом-атомщиком Клаусом Фуксом. Справка. В госбезопасности были в эти годы и другие награждения. Только за организацию работ, связанных с обеспечением охраны и обслуживанием Крымской конференции 1945 были награждены 1021 человек, и среди них ни одного сотрудника разведки, хотя именно они несли основное время информационного обеспечения в политическом аспекте советской делегации и лично Сталина во время этой конференции. Кто же был в этом почетном списке, причем, возможно, вполне заслуженно? Работники, наркомы контрразведчики, железнодорожники, охрана, строители, повара и даже официантки. Работавшие с архивами ветераны разведки отмечали, что вообще-то в сталинские времена – и, откровенно говоря, и многие годы после разведчикам не очень везло на награды и материальные блага. Блестящие разведчики-нелегалы, создавшие за рубежом крупные предприятия и фирмы, вынуждены были поддерживать свои семьи, проживающие в СССР, редкими посылками. А в случае угрозы провала зачастую бежали, как говорится, в чем мать родила, появляясь дома буквально нищими. Справка Несколько слов о моральном климате среди разведчиков и других сотрудников госбезопасности. Эта тема была постоянной в лекциях Барковского враж РАЖ еще с 1947 -го года и в личных беседах с молодыми разведчиками. Находясь за рубежом, разведчики всегда жили и живут в условиях стресса. За их действиями постоянно следят не только спецслужбы противника, но и сотрудники внешней и внутренней контрразведки ревниво наблюдают соседи из смежных разведок и различных ведомств, в том числе и по их прикрытию, и не секрет, что любой их бытовой или служебный промах может служить поводом для их дискредитации. Поэтому, подчеркивал Барковский, моральная чистота всегда была и остается жизненным кредо подавляющего большинства советских разведчиков, и в условиях ослабленной профессионально-патриотической работы в разведывательном учебном заведении, не имеют права быть формальной, и те, кто предался врагу, сбежали или вступили на путь сделок с ним, всегда в среде разведчиков были редким исключением, и их презирали даже принявшие их на содержание сами западные спецслужбы. Воистину, наше прошлое труднопредсказуемо, а потому история этого прошлого воспринимается весьма нелегко. Реорганизация госбезопасности и появление строго оформленной структуры в лице КГБ стабилизировал работу разведки и ее важного направления – научно-технического. В условиях начала 50-х годов НТР смогла сохранить свой кадровый потенциал и выйти на путь работы по содействию отечественной военной промышленности в создании ракетно-ядерного щита. Свою долю в преобразовании НТР привнес Владимир Барковский